Перед тем, как стать монахом Эйсюном, он был Синтой, старшим сыном в одной бедной семье. Он был достойным сыном, который присматривал с двумя братиками и сестренкой, а также помогал родителям работать. Но однажды его отец лег с болезнью и умер, Синте было шесть лет, и при всей его старательности он еще не мог зарабатывать на жизнь. Насколько я знаю, мать устроилась на работу в ближайшем постоялом дворе, чтобы поддерживать своих детей. Спустя две недели после знакомства с и Сихика наконец-то вернулся к Хатиману Аками и сказал, что хочет показать ему одно место. Пока они оба ехали на электричке, бог рассказывал то, о чем попросил Лакей. Но однажды мать слишком задержалась на работе, и взволнованный Синто пошел ее искать. В те времена электрических огней не было, и дорогу до постоялого двора ему освещали только луна и звезды. Вдруг он услышал на дороге ко второму зданию какую-то возню и посмотрел, в чем дело. Во тьме он увидел незнакомого мужчину, угрожающе занесшего кинжал, а перед ним попавшую в смертельную опасность мать. «Спасти маму! Я должен спасти маму!» Ребенок не понимал, почему мужчина так поступает, но тут же закричал и на полной скорости врезался в незнакомца, движимый лишь одной мыслью. Мужчина от неожиданности потерял равновесие, но все таки массы мальчика не хватило, чтобы он упал. Синто лишь раззадорил незнакомца, И уже через мгновение кинжал был направлен в его сторону. Тем временем мать осознала, что ее собственный ребенок пришел ей на помощь и подставилась под удар. Нож рассек ей спину, и она погибла прямо на глазах у Синты. Тому показалось, будто внутри него что-то лопнуло. Следующее, что он помнил, — это как сжимал в руке камень. Он так и не вспомнил, что с ним сделал, бросил или просто ударил. Когда туман в голове рассеялся, он уже держал в руках отобранный у мужчины кинжал, а перед ним лежал окровавленный труп противника. Тело матери уже успело остыть. Будучи частным мальчиком, Синта явился с повинной городовому. Оказалось, что убитый мужчина и раньше уже привлекался к ответственности, к тому же городовой прекрасно понимал, почему Синта так поступил и не стал заводить дело. Но в результате их семья осталась без родителей, братьев и сестер разобрали родственники, а самого Синта взял на печенье храм, с которым семья имела давние связи. И «Это был твой храм, да?» — вставил Исихика вопрос. Хатимана Ками медленно кивнул. Поначалу он не улыбался и не плакал, а у богов спрашивал лишь, достоин ли жить дальше. Я не выдержал и немного поговорил с ним. «Поговорил э, сам э, лично?» «Верно. Я вспомнил, как мы с Кукаем в свое время рисовали портреты друг друга и решил сделать то же самое с Айсюном. Он нашел ответ и посвятил себя смирению и служению». никогда не забывая о своем грехе, молясь за упокой родителей и счастья братьев и сестры. Когда умерл Сигуната, создавалось правительство Мэйдзи, на территории храма укрылась армия Сигуната, и я помню, что Исюн только и делал, что молился о том, чтобы не гибли невинные люди. Иесихика посмотрел наружу через окно вагона. Вокруг простиралась такая тишь да гладь, что трудно было даже представить, что когда-то на этих землях шла война, а теперь они жили в мире, наполненном монахами. Затем он растрекся, и я не знаю, как он жил дальше. Кто-то говорил, что он ушел в другой храм, кто-то, что стал жить мирской жизнью. Мне трудно представить, как сложилась дальнейшая жизнь человека, который всегда боролся с тяжестью совершенного убийства. Но... Хатиман Ками достал из кармана сложный портрет. Чем бы он ни занимался, я всегда надеялся, что его душа хотя бы иногда будет наполняться спокойствием, а к лицу вернется улыбка. Йосихико ничего не сказал и лишь слегка сжал кулаки. Выставка наследия Сэйкея Кана состоялась точно в срок. Через две недели после того, как Синдзи впервые рассказал об этих планах Катара. Храм не стал слишком вкладываться в рекламу, поэтому посещаемость среди обычных людей оставляла желать лучшего. Зато это событие вызвало огромный интерес у антикваров и заядлых любителей буддийского искусства. Сэйкея, как ни крути, был полноправным представителем школы Кана И для настоящих поклонников этого уже оказалось достаточно, чтобы приехать в далекий храм. «Я ж тебе показал всю выставку перед открытием. Зачем ты опять пришел?» Не скрывая удивления, встретил и Сихика Катара, который пришел сюда не то помогать, не то любоваться работами, не то просто слоняться и бездельничать. «Тебе жалко, что ли? На хорошее искусство можно смотреть вечно. Так и знал, что у тебя крыша поехала. Что значит «так и знал»? Если ты еще не понял, что ошибся, то пора бы это сделать». После привычной пикировки Исихика направился в главный павильон вместе с Хатиманом Маками, который до сих пор не понимал, зачем его вообще сюда привели. Здание на время выставки превратилось в картинную галерею. Главное помещение, где молились будди-медицины Пхайша Джиегору, не тронули, а в соседнем установили длинные витрины и расставили экспонаты. «Исихика!» Пока Лакей обменивался приветствиями Синдзио у самого входа в помещение, его вдруг позвал Кагане. Зашедший в галерею немного раньше. Олес носом указал на уже знакомого антикварщика, который увлеченно изучал мандалу. Как видите, он рисовал не только обезьяну поидающему шмылу. Заговорил Есихика. Хозяин Лавки на секунду удивленно округлил глаза, затем ухмыльнулся. Зачастили мы со встречами! Не ожидал, что всплыло другие работы с Эйке. Да уж, с трудом верится! С видом знатока поддакнул Есихика. и бросил быстрый взгляд на застывшего по соседству Хатимана Аками. Кто бы мог подумать, что в мире еще сохранились работы Эйсюна, написанные уже после того, как он расстриксил и стал учеником школы Кана. Лицо Хатимана Аками по-прежнему закрывало бумага с надписью «Бог». Локий не видел его глаз, но чувствовал, что их переполняют эмоции. «Эйсюн!» — обронил Бог и машинально потянулся к Мандель рукой. «Да, это именно его работа!» Он написал ее, когда был очень совсем молодым, и преподнес мне вместе со своей клятвой. Дрожащие пальцы коснулись картины. Она пропала из храма во время бардака на стыке двух эпох. Почему она здесь? Эта работа попала в руки старьевщика, но и Сюн сам выкупил ее обратно. Шепотом пересказал хико услышанную от Синзи историю. Вот насколько дорогая была ему эта вещь. Какой-то мужчина средних лет в темно-синем пиджаке вышел из зала, в галерее остались только и хозяин лавки и невидимый бог. Какое-то время Хатимаками заворожно смотрел на мандалу, а вдруг он будто опомнился и побежал к другим картинам. Они изображали рыб в чистой воде, резвящихся птиц, пары голубей, сидящие на ветках и семейства. На каждой из картин глаз подмечал характерные мягкие линии, цветовые контрасты. И тщательность воображения чешуи перьев опуха. Понятно. Ты стал художником, айсен, сказал Бог счастливым, задумчивым голосом. Он будто видел в этих картинах того молодого монаха, с которым когда-то разговаривал. Но я вижу, Сайкай поначалу совсем не умел рисовать. Вот что это за рыба такая? Сам, что ли? спросил хозяин антикварной лавки. изучая картину, которую Сенди назвал черной страницей в истории художника. «А, мне кажется, порядок был обратный. Да? Я, конечно, не могу знать наверняка». Предупредил Исихика чтобы не распространяться об источниках своих знаний, после чего сообщил не столько непосредственному собеседнику, сколько Хатиману Аками. Это плохая картина — одна из его последних работ. Скорее всего, Сэйкэй, Эйсюн, страдал от глазной болезни». Слова обезьяны о том, что он немного замедлил болезнь художника, который ее написал, сразу врезались в мозг лакея. Наверное, только это существо могло заметить недуг художника, благодаря своему заколдованному глазу. «Ты хочешь сказать, он постепенно терял зрение и способность рисовать? Это не более чем моя догадка, но она все объясняет, не так ли?» Ответил Исихика, подходя к той самой картине и ненавязчиво подвоя к ней же Хатимана Акамия. «Времена меняются. Боги нет!» Прочитал лаки надпись в левом верхнем углу. Иероглифы в ней были разного размера и из кучи клякс, поэтому Синдзи долгое время не мог понять, что там написано. Но оказалось, что Сайки написал на своей картине откровение Хатимана Аками, которое и сейчас было девизом храма Вуусимидзо. Правда, в нем было и второе предложение. «Я меняюсь. Молитвы нет!» «Человек может утратить прежнюю внешность...» «Может утратить мастерство, но его молитвы останутся такими же». Есихика перевел взгляд на вновь застывшего бога. «Я ни в коем случае не отрицаю доброту Хатимана Аками, который во все времена отвечал на просьбу людей». «Ты чего сам с собой разговариваешь?» Удивился хозяин антикварной лавки, но Исихика сделал вид, что не заметил и продолжил. «Но мне кажется, он уже сделал достаточно. Ему не нужно лезть из кожи вон, пытаясь угодить людям». Бог ведь не меняется, в отличие от всего мира. Значит, ему нужно просто оставаться хатиманом. Перед ними висела картина, но художник тонкой кистью изобразил не монаха, не аристократа, а совершенно заурядного мужчину. Лени зачастую были бледными и прерывистыми, но они не мешали увидеть, что человек носит кимоно и самурайские гетры, держит в руках кисти бумагу, сидит в позе лотоса и улыбается, словно пытаясь разглядеть посетителей. Хатиманаками ахнул от того, насколько знакомая показалась ему фигура. Уверен, Эйсин сказал бы именно это. Закончил Исихика, и бумага, закрывавшая лица Хатиманаками, бесшумно упала на пол.